Царя забыли. История о хождении во власть царя Семеона Бигбулатовича. История, особенно российская, может быть мамашей суровой не только по отношению к нам, рядовым участникам процесса. Иногда так случается, что не лучшим образом она обходится даже с коронованными особами. Так в число обиженных ею попал и русский царь Семеон Бигбулатович, возведенный на престол Московских государей по странной прихоти Ивана Грозного, и точно так же сведенный с него. История обидела его не только тяжкими испытаниями, но и забвением. Далеко не все теперь помнят о таком российском самодержце. Но если его имя где-то и проскальзывает, то только как странный эпизод тиранического правления Ивана Грозного. Однако, как это не удивительно, современники чрезвычайно серьезно относились к царскому достоинству Симеона. Всего лишь 11 месяцев он занимал царское место в Кремле, но затем все оставшиеся 40 лет его жизни титул не давал покоя преемникам да и самому царю Симеону не давали о нем забыть. Именно это и является самым удивительным и поучительным во всей этой истории. О Борисе Годунове некогда Пушкин сказал. «Лукавый раб, татарин, взять Малюты». И пушкинский ярлык так и висит на царе Борисе. Хотя последний татарин в роду Годуновых умер за 200 лет до рождения самого Бориса. Царь Семен же был настоящим татарином и мусульманином. И до крещения именовался Саим Булатом. Отца его звали Бегбулат, и в нем текла благородная царская кровь чингизидов. Он был прямым потомком ханов Золотой Орды, внуком последнего золотоордынского хана Ахмата. В родословной книге о нем значилось «Из рода Большие Орды царей». В 1558 году Иван IV пригласил татарского царевича Бекбулата из Ногайской Орды к себе на службу. Возможно, русский царь хотел таким образом потешить свое самолюбие. Ведь к нему на службу ехал потомок тех самых суровых владетелей, которым 200 с лишним лет со страхом служили предки Ивана Грозного. Может, он хотел противопоставить высокородного татарского царевича более худородным крымским ханам. Однако все это остается лишь предположениями. Достоверно известно, что Бек-Булат, прибыв на службу к московскому царю, в 1563 году участвовал в успешном военном походе под Смоленск. Но только отец нашего героя прослужил московскому царю недолго. В 1566 году его уже не было в живых. Ханбек Булат голову положил на государевой службе. После его смерти, как того и следовало ожидать, служить продолжил сын Саим Булат. В официальных документах он именовался Астраханским царевичем. В конце 60-х годов в его судьбе произошел первый взлет. Иван Грозный сделал Саим Булата ханом в Касимове. Касимов в то время был небольшим городком на Оке названным так в честь выезжего казанского царевича Касима, получившего его еще от Василия III, около 1452 года. А до того этот город назывался Городец Мещерский. Ничего странного и предосудительного в этом акте не было. В России с удовольствием принимали на службу татарскую знать и наделяли ее землями. Так татарский царевич Кайбула владел Юрьевом, Гербыш-Алей – Звенигородом и Бака – Сурожиком. Но только в отличие от других владений, Касимовское ханство было устойчивым образованием и являлось полноправной территорией ислама в составе России. Бусурманский закон был здесь в неприкосновенности, о чем русские цари не уставали напоминать Крыму и Турции, когда те вдруг начинали волноваться о судьбе своих единоверцев. Но все же Касимовские ханы, несмотря на столь внушительный титул, были скорее московскими служилыми людьми высшего разряда, а ханство было всего лишь их своеобразным поместным окладом. Но, однако, В фактах и разрядных книгах Саин Булата начали именовать теперь уже не царевичем Астраханским, а царем Касимовским. Стоит особо сказать, что он первым удостоился такого высокого титула. Предыдущие ханы именовались более скромно – царевичами. Вместе с этим Саин Булат стал вторым в России царем, разделив обладание титулом с самим Иваном Грозным. Букет титулов дополнило пожалование Саин Булату почетное звание «Слуги государева». Который давалось только самым приближенным к самодержцу лицам и его родственникам. Прочие же подданные перед лицом Московского государя именовали себя более скромно, холопами. И вот уже в качестве Касимовского царя Саин Булат принимает участие в Ливонской войне в походах 1571-73 годов под орешек Пайду, Колывань, нынешний Таллин. Причем роль его не самая последняя он предводительствует либо передовым, либо сторожевым полками царского войска. Но как воеводы победами себя Саин Булат не обессмертил, скорее даже был неудачлив. Под его неосмотрительным и беспечным воеводством русское войско было голову разбито при Коловере, Тоди. Но полководческие неудачи, как можно было ожидать, не повлекли за собой царской опалы. Уже в июле 1573 года, видимо, по настоянию Ивана Грозного, Касимовский царь был крещен в селе Кушали на Тверского уезда, получив при этом христианское имя Симеон. С этого момента мы уже не встречаем Сайнбулата. Теперь уже перед нами добрый христианин Семен Бекбулатович. Тогда же Иван Грузный, доводя до конца понятное только ему одному дело, женил новообращенного. Его суженой стала Анастасия Мстиславская, дочь влиятельнейшего боярина князя Ивана Федоровича Мстиславского, бывшего главы земщины. Ей было суждено разделить странную и нелегкую участь своего мужа. И вот осенью 1575 года Судьба преподнесла Семену Бекбулатовичу неожиданный сюрприз. В жизни его произошел переворот, о котором, надо думать, впоследствии он не раз с отчаянием вспоминал. Иван Грозный отрекся от царства в пользу бывшего Касимовского царя. В одночасье бывший татарский хан был возведен в цари Третьего Рима, а царь Иван Грозный стал князем Иваном Московским, скромно покинул Кремль и переехал на Арбат за Неглинную, где поселился в бывшем опричном дворе. Современники были растеряны и недоумевали по поводу столь странных перемещений. Но неудивление было главным их чувством. Главным был страх. Все боялись того, чем может обернуться очередная шутка грозного царя. Царская игра в отречении была уже знакома. В памяти еще живо хранилось воспоминание десятилетней давности о том, что опричневая также начиналась с того, что царь решил отречься от престола. Английский посол Даниил Сильвестр утверждал, что якобы в беседе с ним Иван IV – объяснял свое неожиданное решение грозящими ему изменами и заговорами. Иван Грозный говорил, что предвидел изменчивое и опасное положение государей и то, что они наравне с нижайшими людьми подвержены переворотам. Поводом же к передаче престола стали преступные и злокозненные поступки наших подданных, которые ропщат и противятся нам за требования верноподданческого повиновения и устраивают измены против нашей особы. В пользу этой версии говорит и то, что за год до отречения Летом 1574 года он в очередной раз вернулся к мысли о бегстве в Англию от московской кромолы. С английской королевой Елизаветой велись переговоры о предоставлении ему убежища. В Вологду свезли царские сокровища и строили суда для отъезда. Трезвый ум, находившегося в то время в России другого англичанина Джерома Гарсея, выдвинул свою версию. Он не мог признать происшедшее бессмысленным и видел за всем серьезную финансовую подоплеку. По его мнению, хитроумный царь Иван желал руками царя Симеона аннулировать все жалованные грамоты данной церкви и тем самым серьезно урезать ее земельные владения. Русские же в своих объяснениях были, по всей видимости, не столь прагматичны. В отечественных источниках мы не встречаем объяснений причин этих событий. Как правило, они просто констатируют факт, опасаясь каких-либо толкований. Только один летописец позднее указал, явно передавая слухи, что Иван Грозный предпринял этот замысловатый шаг из-за того, что волхвы ему сказали, что в том году будет применение московскому царю смерть. И учитывая суеверность Грозного царя, такое предположение со счетов тоже сбрасывать не стоит. Что же касается историков, то некоторые из них поддерживали это мнение, другие же выдвигали свои гипотезы. Очень популярным оказалось предположение, что таким образом Иван Грозный восстановил опричнину, отмененную им в 1572 году. Однако у этой точки зрения нашлись свои противники. Те же события эти ученые рассматривали как желание царя развязать себе руки для борьбы за освободившийся польский престол или как своего рода антиапричнину, цель которой расправиться со старой апричной гвардией. Целый ряд историков смотрел на все это лишь как на политический маскарад, имевший ничтожное значение и не имевший иной причины, кроме как самодурства Ивана Грозного, возжелавшего, кроме всего прочего, унизить таким образом родовитое боярство, поставив над ним татарского царя. Однако стоит сказать что именно в пресловутом татарстве царя Симеона ничего обидного для московских бояр не было и быть не могло. и чести для них скорее всего стало бы возведение на престол равного им русского родовитого боярина из бывших удельных князей. Все дело было в том, что Симеон Бекбулатович не был им ровней. По родовитости он был неизмеримо выше их всех. Иван Грозный, конечно, мог и любил божьими людишками играть. Однако с царским местом шутить бы он не стал, посадив на него человека, который своим происхождением мог бы оскорбить царские регалии. Стоит вспомнить, что не так много времени прошло с тех пор, как единственным царем на Руси считался только хан Золотой Орды, а московские государи были всего лишь великими князьями, да и то только в том случае, если им разрешит быть таковыми, то есть даст ярлык на великое княжение золотоордынский царь. Татарские князья, в особенности те, что вели свой род от Чингисхана, были честными, прирожденными царями, производя себя от царского корени, а потому они находились вне конкуренции с русскими княжеско-боярскими родами. В государевом родословце 50-х годов XVI -го века роды астраханских, крымских и казанских царей шли сразу после потомков князей Московского дома. Потому и среди русской знати было особенно престижным производить свой род от выезжих татарских царевичей. Даже вплоть до Петра официально считалось, что они «честью всех бояр выше. Таким образом, национальность преемника не вызывала ни у кого удивления. К тому же и до Симеона, выходцем из татарских родов, случалось занимать высокие посты в московском государстве. Так в 1572-75 годах, как раз до начала царствования Семеона Бекбулатовича, главой земщины был астраханский царевич Михаил Кайбулович. Так что в самой фигуре царя Симеона для московского Люда не было ничего необычного и тем более оскорбительного. К тому же в их глазах он оставался в тени, А все взоры были по-прежнему обращены на князя Ивана Московского. С недоумением и страхом следили они за разворачивающимся фарсом. Критописец рассказывает, что Иван Грозный ездил просто, что бояре. А зимой вознится во глоблях, А бояр взял себе немного, а то все у Симеона. А то, как приедет к великому князю Семеону и сядет далеко, как и бояре, а Семеон князь великий, сядет в царском месте. Грозный царь играл в свою излюбленную игру, самоуничижение. При этом он знал, что в любой момент может растоптать в прах того, перед кем сейчас унижается. Его нарочное юродство всегда вызывало ужас, так как служил обычно прелюдией к грядущим казням. Вот один из образчиков юродствующей игры Грозного царя. Вскоре после своего отречения, 30 октября 1575 года, он пишет Семену Бигбулатовичу Челобитную: Государю, великому князю Семену Бигбулатовичу, всея Руси и Ванец Васильев. Со своими детишками, с Иванцом да с челом бьют. Иван Грозный, Иванец Московский, говоря о себе, употребляет самые уничижительные обороты. Униженно просит государя, смилостивиться над ним, пожаловать и милость свою показать. Опросил Иванец всего ничего. Во всем государстве людишек перебрать. То есть по его просьбе необходимо было перебрать всех служилых людей, пересмотреть их размещение, службы, денежные и поместные оклады. Вся соль игры заключалась в том, что царь Семен не мог не исполнить униженные просьбы удельного князя Иванца. Несмотря на подчеркнутые подобострастные отношения Ивана Грозного к Семену, конечно, все прекрасно понимали, в чьих руках находится реальная власть. Под именем и гербом Семена Бигбулатовича выходили государственные указы и пожалования, но на его грамоты дьяки предпочитали не отписываться, а отвечали только князю Иванцу Московскому. Семену не доверили управление Казанским царством видимо, все-таки опасаясь его татарского происхождения и не дали ему распоряжаться государственной казной. Справедливости ради стоит заметить, что хотя современники и потомки упрямо именовали Симеона царем, формально он им все-таки не был. Осторожно, Иван Грозный не стал передавать ему титул царя. Этим титулом сам он начал законно именоваться первым среди Рюриковичей только с 1547 года. Менее 30 лет назад Иван IV стал первым царем всея Руси и весьма трепетно относился к своему царскому достоинству. На царский престол Симеон сел с титулом великого князя всея Руси, с которым занимали это место все предшественники Ивана IV. Сам же Иван остался князем московским, псковским и ростовским. В его уделе были Ростов, Псков, Двинский уезд, Новгородская, Шелонская, Петина, Дмитров, Ржев и Зубцов. В своей временной резиденцией он сделал старицу. Царя Симеона не желали показывать иностранным послам, видимо, для того, чтобы не вводить их в искушение и не давать повода для неподобных размышлений и пересудов. Их принимал только князь Иван Московский. На недоуменные вопросы английских послов относительно перестановок он отвечал, что дело еще не окончательное, и мы не настолько отказались от царства, чтобы нам нельзя было, когда будет угодно, вновь принять сан. А Симеон Бекбулатович, объяснял Иван, поставлен лишь по нашему соизволению. Указе перед иностранцами, он добавил, что сей чужеродец нисколько не родственен ни нам, ни нашей земле, ни нашему престолу. Действительно, как Иван поставил Семеона, по своему соизволению, так же неожиданно, без всяких объяснений, и свел его. В августе 1576 года Симеон Бекбулатович в одночасье перестал занимать престол московских государей, на котором успел просидеть чуть меньше года, а точнее около 11 месяцев. Кстати... В то же самое время, по иронии судьбы, одновременно были заняты два других вакантных европейских престола – Польский – Стефаном Баторием и Священной Римской империи Рудольфом II. Иван Грозный мог поступить с Семеном так, как советовал ему некогда вести свои дела Ивашка Пересветов в своей Епистоле, ссылаясь на опыт турского султана. «Надобно возвести правителя высоко, да и пхнуть его в шею. Но против ожиданий царь милостиво обошелся со своим ставленником. Ему был пожалован внушительный титул великого князя Тверского, опять же единственного, кроме Ивана Грозного, великого князя в стране. К титулу, как и положено, прилагались обширные земельные пожалования в Твери и Торжке. В 1580 году, по Песцовой книге, его основных владений было 13 510 только пахотной земли. Этот титул уже был не настолько номинальным, как прежний, хотя Великое Тверское княжество и включало в себя только лишь разоренные опричненные Тверь, Торжок и Микулинский уезд. Но Семен не был простым наместником и воеводой этих земель. Он имел свой великокняжеский двор, уменьшенную в пропорции копию московского государева двора, свои приказы, своих бояр и стольников. Он имел свой дворец в Твери и постоянную резиденцию в богатом селе Кушарино. Семен почти полноправно распоряжался своими землями и имел особые права судить и жаловать людишек своих. Но несмотря на все это, а также и на то, что современники все не переставали именовать Семена Бекбулатовича царем, а его детей царевичами и царевнами, на самом деле он вернулся вновь к роли служилого московского человека. В этом качестве он и участвовал в войне с Польшей в 1577 и в 1582 годах. Впрочем, царь Семен и в этой войне не отличился полководческим талантом и успехами. Казалось бы, так и жить Семену Бекбулатовичу, по мере сил, верно служить московскому государю, растить многочисленных детей да вспоминать о причудах собственной судьбы. Однако, В 1584 году со смерти Ивана Грозного для Семёна наступили новые испытания. На свою жизнь при Грозном самодержце он пожаловаться не мог. Удивительно, но на годы тирании Ивана IV пришлось самое благодатное и безмятежное время в жизни Семёна Грюкблатовича. Сразу же после смерти Ивана начались боярские интриги при дворе сына покойного, слабоумного царя Федора Иоанновича. Как известно, все окончилось тем что вся реальная власть была собрана в руках ловкого и могущественного царского шурина Бориса Годунова. Вот тогда-то и началась черная полоса в жизни царя Семёна. Все началось с того, что его тесть, боярин Мстиславский, который по завещанию Ивана Грозного входил в Ригинский совет при Федоре Иоанновиче, был обвинен в заговоре против Бориса Годунова. Ходили даже слухи, что он якобы хотел его заманить к себе домой и убить в разгар пира. В результате Мстиславский... В 1585 году был пострижен в кирилл белозерский монастырь под именем Ионы, а Борис Годунов избавился от могущественного соперника. Вслед за этим в период с 1586 по 1587 годы Семен Бигбулатович был лишен титула и имений и сослан на житье в Тверское село Кушалино, там, где некогда был крещен по желанию Ивана Грозного, и где прежде имел свою великокняжескую резиденцию. Как записано в Никоновской летописи, царь Семен Бигбулатович не бяша уже на уделе в Твери, а двора же его людей в те поры немного было и живяше в скудости. После загадочной гибели в угличе царевича Дмитрия всем стало понятно, что законная царская династия доживает свои последние дни. Смерть бездетного царя Федора поставила Россию перед необходимостью выбирать себе нового самодержца. Естественно, первым кандидатом на осиротевший престол был Борис Годунов. Однако таким однозначным положением вещей представлялось далеко не всем. С новой силой разгорелись в Москве интриги. И тут неожиданно всплыло имя царя Семена, однажды уже законно воссевшего на царское место. Как оказалось, прочно укрепившийся за ним титул царя все еще производил чарующее магическое действие на современников. Сакральная идея божественной царской власти не могла предполагать приставки «экс» в отношении самодержца. Однажды, посидев законно на троне, Семеон навсегда остался царем. Как ни смехотворно и номинально было его царствование в глазах современников, он обладал большими правами на престол, чем кто бы то ни было, в том числе их удородный Борис Годунов. В апреле-мае 1598 года в пользу отошедшего ото всех дел царя Симеона начали настойчиво высказываться Романовы и Бельские, претендовавшие на власть знатные роды решили консолидироваться против могущественного Бориса вокруг подставной фигуры царя Симеона. Однако Годунову удалось быстро пресечь эту интригу. Целую крест новому царю, все подданные должны были в обязательном порядке обещать. Царя Симеона отвечать: и его детей, и иного никого на Московское царство не хотите, видеть, не думайте, не мыслите, не семьетесь, то есть не родницы, не дружитесь, не ссылайтесь с царем Симеоном, ни грамотами, ни словом, не приказывайте на всякое лихо, ни которыми делы, ни которую хитростью». А кто мне учнет про то говорите, или кто учнет с кем о том думать и мыслите, что царя Семеона или сына его, или иного кого-нибудь на московское государство посадите, и я сто сведую или услышу от кого-нибудь, а мне то изыскать и привести к государю. Кстати, опасения относительно царя Семёна еще долго волновали государственные умы, и когда в 1605 году, после смерти Бориса Годунова, подданные присягали его сыну Федору, они снова давали обязательство не вступать в отношения с Семеном Бекбулатовичем хотя тогда проекты его повторного возведения на трон давно уже потеряли актуальность. С именем Гудного современники связали и насильственное ослепление царя Семёна по тайному приказу царя Бориса. В Никоновской летописи читаем. «Враг, вложи Борису в сердце, и от него, Семёна, и ужасу, и посла к нему с волшебной хитростью, и повели его ослепите, так же и сотворише. Француз Яков Маржарет возглавлявший в свое время отряды телохранителей Бориса Годунова, а потом уже Дмитрия I, утверждал, что лично знал царя Семеона и беседовал с ним, и тот ему поведал, что к нему в село Кушарина был послан человек с письмом от Бориса в день его рождения. Письмо было милостивым. Борис успокаивал Семеона, обещал скорое прощение, а в знак своей царской милости посылал испанского вина, который тогда был редким и дорогим напитком. Выпив за здоровье Бориса, Семен и его слуга, разделившие возлияние со своим господином, вскоре ослепли. Лжедмитрий I, перед тем, как вступить в Москву, припоминая преступление Бориса Гудунова, также обвинил его в ослеплении царя Симеона, а заодно и в отравлении его сына Ивана. Естественно, документальных подтверждений этим событиям не осталось, но сведениям этим можно поверить. Зная добросердечный нрав Бориса, его нежелание прилюдно казнить своих противников, а расправляться с ними в тихомолку, можно предположить, что с царем Симеоном именно так и обошлись. При подозрительном царе Борисе слепой царь Симеон Микбулатович со страхом всеми избегаемой уединенно жил в своем селе. Бывший правоверный мусульманин стал теперь ревностным православным христианином. Видимо, уже не надеясь на благополучие и не искавши земного ничего, он решил, наконец, позаботиться о душе на случай весьма вероятной будущей опалы. Свои накопления он стал расточать на строительство храмов и на вклады в монастыри. Словно предвидя свою будущую судьбу, особо богатые вклады он отправил на Соловки. Тем временем, пока царь Симеон упражнялся в добродетелях, дела в государстве шли своим чередом. Страна пережила страшный трехлетний голод и успела возненавидеть своего законного царя Бориса. Воскрес призрак убьенного царевича Дмитрия. Накануне его вступления в Москву Борис умер, поговаривали, что он отравился, мучимый страхом и совестью. В конце концов, на престоле воссел царь Дмитрий. Новый царь, царское достоинство которого могло быть подвергнуто сомнению, не мог не вспомнить о другом царе мирно проживающим в своих деревнях. Семен Бекбулатович был приглашен в Москву уже Дмитрием I и Обласком. Ему даже официально позволили именоваться при дворе царем. Но ласки самозванца были недолгими. В марте 1606 года царь Дмитрий решил одним махом, но бескровно, избавиться от гипотетического конкурента. Хотя стоит сказать, что к этому времени у слепого и сломленного царя Семена никаких самодержавных амбиций уже и быть не могло. Возможно, он уже проклинал судьбу, некогда вознесшую его на престол московских царей. Дмитрий решил постричь его в монастырь, откуда уже навсегда был заказан путь в государь. Симеон был пострижен в том же Кирилло-Белозерском монастыре, где за 10 лет до этого окончил свои дни его тесть, старец Иона. Причем уже Дмитрий помнил об этом факте и в напутствии сопровождающим лицам наказывал, чтобы постигли его, как старцу Иона Стиславского. И о том отписали к нам, к Москве, Чтобы нам про то было ведомо. 3 апреля великий князь всея Руси Семеон Бекбулатович, в прошлом царь Касимовский Саин Булат, был пострижен под именем Стефана. Но недолго продержался на престоле его гонитель. Всего через полтора месяца после пострижения Семена Бекбулатовича Лжедмитрий Дмитрий I был убит. Но свято место пусто не бывает, и в цари был выкрикнут боярин Василий Шуйский. Популярностью в народе он не пользовался. Прав на престол у него было немного. Современники говорили, что он самочинно в цари нам поставился. А потому он сразу вспомнил о несчастном царе Симеоне, ныне уже старца Стефане. Казалось бы, слепой монах уже не мог вызывать никаких опасений. Но уже через 10 дней после своего прихода к власти, 29 мая 1606 года, Василий Шуйский посылает в кирилло Белозерский монастырь пристава Супонева с грамотой, который приказывает перевести старца Стефана на Славки под строжайший надзор. При этом царь Василий проявляет необычайную поспешность. Он строго требует, чтобы ему отписали, какого числа он из монастыря выйдет, чтобы нам про то ведомо было вскоре. На далеких Соловецких островах, в нужде, в заключении, под строгим надзором старец Стефан прожил 6 лет. Не облегчили его положение и прежние богатые вклады, их пересилила строгость царского указа. Все это время он посылал в столицу грамоты с просьбой вернуть его в Кирилло-Белозерский монастырь. Только лишь 25 июля 1612 года когда на российском престоле законного царя уже вообще не было, над старцем с милостью весь. По совету «Всея земли» его милость его вернули в Кириллов. Видимо, существенную роль в этой милости сыграло и то, что далеко не последним человеком в этом совете «Всея земли» был Шурин старца Стефана, Мстиславский. Как раз в то самое время, когда старец возвращался из Соловецкой ссылки, в Польше в плену умирал последний его гонитель, царь Василий Шуйский, тот, по чьему указу он и оказался на славках. Новые династии Романовых, прочно укрепившейся на царском месте, тряхлый слепой старец Стефан уже был не страшен. И потому его, наконец-то, оставили в покое. Последние годы своей жизни он провел в Москве. Старец доживал свой век в собвении и в одиночестве. Ему выпала тяжкая участь. Он пережил всех своих многочисленных детей – Евдокию, Марию, Анастасию, Федора, Дмитрия и Ивана. Не дождалась его возвращения и жена Анастасия, которая во след мужу приняла постриг и стала старицей Александрой. Она скончалась 7 июня 1607 года, когда старец Стефан находился на Славках и была похоронена в московском Симоновом монастыре. Сам же Стефан представился 5 января 1616 года и был погребен в той же обители. В этом же самом году на разных концах земного шара умирали и другие люди. В Испании Мигель Сервантес, в Англии Вильям Шекспир В Японии Токугава Иеясу, основатель династии Сюгуната. В России Кузьма Минин. Их череду открывал русский царь Семен Бекбулатвич. Власти в последний раз доказали, что они не забыли о царском достоинстве старца. Распорядившись похоронить его в Симоновом монастыре, они воздали ему таким образом последние царские почести. Бывшего царя Семеона, новые придержатели земли российской, не могли и не хотели хранить в родовой царской усыпальнице в Кремлевском Успенском соборе. Симонов же монастырь одно время служил местом упокоения русских великих князей и царей. Там и решено было, соблюдая соответствующие приличия, устроить погребение старца Стефана. Его похоронили рядом с супругой. На надгробном камне было написано «Лето 7124 года, в января, в пятый день, представился раб Божий царь Семен Бекбулатович, воинацах схимник Стефан. Сейчас уже не найти этой могилы». На месте некрополя Симонова монастыря теперь возвышается жемчужина конструктивистской архитектуры, дворец культуры Зила. С погребением память о царе Семеоне быстро ушла. Бывшему татарскому царевичу выпала причудливая и тяжкая судьба, полная парадоксов и контрастов. Побыв ханом, царем и великим князем, он пережил шесть царей и закончил жизнь монахом. Будучи татарским царевичем, Саин Булат стал русским царем. Из правоверного мусульманина превратился в православного схимника. Трижды менял имя. Не желая власти и не делая ничего, чтобы приблизиться к ней, был постоянно ее настигаем. Имел большой почет и еще большее унижение. Не был виновен, но страдал лишь только за то, что ему выпало несчастье посидеть на московском престоле. Злополучный царский титул поглотил жизнь человека. В глазах преемников вина Симеона Бекбулатовича была лишь только в том, что он занимал московский престол и остался после этого жив. Сами, недостаточно прочно восседая на троне, они не хотели мириться, с еще одним законным царем в своей державе. Двум медведям, как известно, в одной берлоге тесно, даже если один из них фиктивный и уже в отставке. Поскольку до других многочисленных законных искателей престола им было трудно добраться, то свою суровость и непреклонность в вопросах государственного порядка они изливали на том, кто был ближе и не собирался сопротивляться. А именно, на безропотном царе Симеоне, который, может быть, всю свою жизнь хотел лишь одного, чтобы власть оставила его наконец-то в покое. Но власть, особенно в России, это дверь, которая открывается только в одну сторону. Однажды, поимев с ней дело, отделаться от нее уже невозможно. Она в лице своих служителей ничего не забывает и никому ничего не прощает. У нее нет снисходительности. Она все воспринимает всерьез, и особенно суровой и серьезной она становится, когда речь идет о должностях и титулах. Потому Семен Бекбулатович на всю свою жизнь так и остался несчастным заложником своего номинального царского титула. Бывших царей не бывает.